глава 21 когда мы выехали на дамбу джексон припарковался здесь не было слышно выстрелов а значит мы уехали достаточно далеко от разведчиков я вышла из машины и прикрыла глаза от солнца с такой высоты был виден поднимающийся над хейвеном дым погребальный костер моей мамы она сейчас в лучшем мире пробормотал за моей спиной джексон и больше не говорил ничего на эту тему но я всегда в глубине души верила его словам Стоило мне посмотреть на пустошь, которая простиралась до самого горизонта, на засыпанные пеплом болота, некогда бывшие ручьями, на черные, как сажи, равнины, которые появились на месте зеленых полей, на яростное пламя, охватившее Хэвен, и я подумала, что она и правда в лучшем мире. Императрица в игре. Я проснулась, когда голоса стали повторять эту фразу снова и снова, хотя казалось, что теперь они звучали иначе. Более сдержан, и, может быть, менее самодовольно, я открыла опухшие глаза и увидела незнакомые места. Смеркалось, ветра утихли, а Джексон только что припарковался на верфи. «Где мы? Неужели я проспала весь день?» «Не так далеко, как я рассчитывал. но все еще в Луязиане. А почему остановились здесь?» «Мы находились на берегу засохшей бухты. Люди не ставят корабли в сухой док, мы переночуем здесь». Джексон вышел из машины и взял арбалет. Он явно знал, как обращаться с этим оружием, и, судя по всему, пользовался им часто. Интересно, кто научил его стрелять? Нужда? Не успел я отстегнуть ремень, как выбралась наружу, и он уже стоял у моей двери. «Следуй за мной по пятам», — приказал он. Хоть меня и рассердил, и вот он, я не посмела ослушаться. Он пошел вглубь верфи. «Мне нравится вот это». Он показал на огромное металлическое судно для ловли креветок, на котором давно облупилась краска. Она находилась на подставке для ремонта. «А что в нем такого особенного?» «Попасть на него можно только с помощью лестницы. Мы будем в безопасности. Чутье подсказывает, что на Камбузе мы найдем консервы». Через несколько минут мы отыскали лестницу и сбрались на судно. Он подал мне руку и затащил на борт, а затем поднял лестницу. Пока мы кролись по палубе, под ботинками потрескивали панцири креветок, крабов и устричные ракушки. Но этот звук, казалось, радовал Джексона. Внутри мы обнаружили просторную каюту капитана и три каюты поменьше, заправленными двухъярусными кроватями. По крайней мере, нам не придется спать в одной комнате. Мы опускали каждый сантиметр судна и вернулись на камбус. Джексон остался доволен добычей. Банки с супом, запечатанные коробки с крикерами, упаковки с бутилированной водой, пакеты с вяленым мясом и ром «Капитан Морган». «Я понял, что здесь можно поживиться, как только увидел это судно. У меня чутье на такого рода вещи. Но помни, ни одно место не может быть безопасным на сто процентов. Ты всегда должна быть настороже. Уверен, ты мало знаешь о кораблях, но этот просто находка». В последний раз я была на семиместной яхте Рэдклифов под названием «Биллоп Хаус». Примечание. Канадский комедийный сериал, транслировавшийся на канале «Шоукейс». Сериал посвящен трем молодым адвокатам, которые изо всех сил пытаются совместить тяжелое рабочие будни с личной жизнью. Конец примечания. Когда из кухонного крана полилась вода, Джексон объяснил мне. «Это вода из баков, пить ее нельзя, зато можно принять душ». «Душ?» — я немного приободрилась. «Ну да. Открой для нас пару банок с супом, а я принесу твой чемодан». Передо мной стояла дюжина банок, и я пыталась понять, какой именно суп он хотел. Я знала, что мне необходимо съедать около полутора тысяч килокалорий в день, чтобы поддержать вес». Такое изобилие еды можно было считать удачным, но когда я взяла банку и увидела на ней цифру 200, немного расстроилась. 200 килокалорий. Я даже не предполагала, сколько пищи нужно такому крупному парню, как Джексон, чтобы выжить. Мы прикончим все это, а также те запасы, которые он забрал из Хевена еще до конца недели. Джексон вернулся неожиданно и объявил, что закинул мой чемодан на большой поролоновый матрас в койоте. Испугавшись, я случайно порезалась о край банки. «Осторожнее, девочка!» Он взял меня за руку. «У тебя идет кровь». «Все будет нормально». «Дай посмотрю». Он поднял мой палец и засунул себе его в рот, словно... Я была совсем еще ребенком. и дернула руку и устремилась к каюте. «Проклятие, Эви!» «Как знаешь...» — проворчал он, а потом чуть громче добавил. «Не выливай всего, да оставь мне немного». Джек установил фонарь в небольшой ванной, поэтому я могла спокойно порыться в аптечке в поисках лейкопластыря, чтобы скрыть уже практически зажившую рану. Я нашла его рядом с упаковкой стимулятора центральной нервной системы, непатентованной на именование кофеин, пузырьком с аспирином и потрепанной на вид коробкой с презервативами. Я сняла грязную одежду и вошла в тесную кабинку из стеклопластика. На дне нашлись маленькие бутылочки с шампунем и остатки мыла. Ирландская весна. Я старалась как можно скорее и быстрее тереть себя под тонкой струей чуть теплой воды, чтобы смыть пепел, запах сажи и бензина. Сегодня Хэйвен сгорел дотла. Неужели это случилось несколько часов назад? Казалось, прошло не менее недели. Сегодня моя мама умерла. Я прижалась щекой к кабинке и попыталась сдержать слезы. Боялась, что если начну плакать, то не остановлюсь. Душевая начала исчезать. Перед глазами заплясали черные точки. «Нет, нет, нет, не сейчас», — в отчаянии прошептала я и сжала виски ладонями, когда почувствовала нарастающую головную боль. Из носа заструилась кровь. Я опустила глаза и увидела, что ее капли упали на бутылочки с шампунем. «А они знают, императрица?» прозвучал голос Мэтью. Я прижалась к стенке кабинки. Он был здесь вместе со мной. Я резко развернулась к нему спиной и сердито посмотрела на паренька. Но его, казалось, не интересовала моя нагота. «Императрица в игре», — сказал он. «Арканы чувствуют это из-за колебаний силы». «Звездные войны, Мэтью, серьезно?» Примечание — отсыл к фильму «Звездные войны». Сила — это сверхъестественная, вездесущая, связующая энергия, которую использовали духовные ордена джедаев и ситхов. Конец примечания. «Ты цель. Захвати ее, пока она не стала слишком могущественной», — шепчут плохие карты. «Но ты говорила так громко, что они подумали, будто ты хочешь заманить их на свою ферму и убить». Он постучал пальцем по виску. «Остерегайся. Соблазнов». Его слова возродили воспоминания о последнем дне, который я провела с бабушкой. Тогда, выруливая на федеральную трассу, она сказала, «Я ненавижу забирать тебя из дома, ведь только самые смелые или самые глупые арканы могут заявиться в Хейвен, обитель Великой Императрицы. Она очень сильна, когда познает свои силы». Я громко разговаривала, что это значит. Я не только слышала чужие мысли, но и транслировала... «Свои собственные?» Мэтью нахмурился. «Ты была громче всех. Они стараются перекричать тебя. Подстрекают. Эти голоса принадлежат тем людям, которых я видела, да? Лучницы, летающие юноша, смерть!» Он кивнул. «Старшие арканы!» «Козырь Таро! Почему я слышу их в своей голове? Я что-то типа ясновидящий?» «Ты яснослышащая!» «У всех арканов есть свой призывный крик, как у птиц!» «Я хитрый, как лиса». «Как скажешь, малыш». «Тогда что говорила я, и как сделать это потише?» а Внутренним голосом Эви, покровительственным тоном произнес он. Я ущипнула себя, его двусмысленный ответ ничего не прояснил. Примечание. Его слова также переводятся с английского, как призыв «Будь тише». Конец примечания. «Зачем им меня подстрекать, что я им сделала?» «Ты одна из арканов». «Я не понимаю, и я больше не в силах все это терпеть». «Я продолжу посылать тебе видения». Он коснулся своего носа и пробормотал. «Ты должна научиться». «Посылать? Ты хочешь сказать, что эти видения, они моя заслуга?» «Их посылаю тебе я». «Возможно, я просто сошла с ума и даже сейчас представляю себе, как ты это говоришь». «А может, ты даже не настоящий?» Он закатил глаза. «Нет, я посылаю тебе видение. У тебя другая сила арканов. А это моя, моя, моя». «Так значит, я даже не была ясновидящей. У всех арканов есть силы?» Он кивнул. «Да, есть разные, сверхъестественные». Я прищурилась. «Ты ночные кошмары мне посылаешь? а Знаешь, что они меня уже достали?» «Никаких ночных кошмаров. Императрица, мы успеваем подготовиться к битве. Найди меня». Я уже давно планировала его разыскать. «Но я должна добраться до бабушки. Где ты находишься?» «Найди меня прежде, чем смерть найдет тебя». «Или что?» Он запрокинул голову, словно это было очевидно. «Или он дотронется до тебя, воспользуется своей силой». Ты — карта, которую смерть жаждет заполучить. Я вздрогнула, вспомнив новейшего надо мной жнеца, который тянул ко мне свои руки. Почему он жаждет меня заполучить, не понимаю. Но Мэтью исчез, и сразу же закончилась вода. Проклятие! Джексон просил меня о двух вещах. Приготовить суп и оставить воду. Я провалила оба простых задания. Я чувствовала себя виноватой, когда вернулась в каюту, и обнаружила, что... Его рюкзак лежит рядом с моим чемоданом. Он даже не думает, что мы останемся в одной комнате. Как-то Джексон открыл дверь без стука и переступил через высокий порог с чашками супа в руках. Я как раз закончила переодеваться. Он осмотрел мой наряд: свободный топ и юбка а «Лучше бы Джексон не помогал мне упаковывать вещи, потому что теперь мой гардероб состоял из одной пары джинсов, толстовки, дистилен для волос, огромного количества нижнего белья, которого хватило бы до конца жизни, лифчиков, неподходящих по размеру, спортивной одежды и двух разных носков». Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал. «Слишком рано, Джексон, рано». Вместо этого он протянул мне теплую чашку, сел на стол, который был встроен в стену каюты, и сделал глоток. Я почувствовала угрызение совести, когда увидела, что ему пришлось обмотать свои поврежденные руки полосками ткани. Он был весь покрыт песком и пеплом. Джексон так старался сегодня помочь моей маме. «Хороший момент, чтобы обсудить наши планы», — сказал он. Я опустилась на край кровати напротив него. «Давай». Так получилось, что я... «Дал твоей маме кое-какие обещания. Они были довольно расплывчатыми, поэтому не думаю, что попаду в ад, если не выполню их. Но меня беспокоит, пообещала ли ты что-нибудь». «Пообещала». Он тихонько чертыхнулся. «Добраться до бабушки?» «В том числе и это». «Давай я обрисую перспективу, колючка. Между нами есть Северная Каролина, Бэкмены, ополчение и апокалиптические секты» которые в эти дни чувствуют себя могущественными праведниками. Работорговцы взяли под контроль города. Работорговцы реально существуют? До нас доходили слухи? Да. Они заставляют людей рыть шахты, как рабов, во времена добычи золота. Заметив удивление на моем лице, он пояснил, если ловят парней, то заковывают в цепи и отправляют с киркой в заполненные пеплом карьер. Или опускают в шахту и не выпускают, пока не доберешься до грунтовых вод. «А вот если они схватят девушку, все будет по-другому. То же самое и с каннибалами». «Каннибалы? О них мы тоже лишь слышали». Когда он кивнул, я попыталась представить себе, как выглядели современные американские каннибалы. Воображение рисовало различные части тела, свисающие как бусы. Может, они носили окровавленные дубинки или топоры? Хотя от этих историй по коже бежал мороз, я все равно была настроена решительно – «Завтра я выдвигаюсь к внешним отмелям». «Может, у тебя не так много умений, но, на мой взгляд, упрямством ты овладела в совершенстве». «Тебя никак не отговорить?» «Нет. У меня не было выбора. В дополнение к данному маме обещанию я должна разобраться с Арканами, потому что иначе это никогда не прекратится. Если ты все еще собираешься добраться до Техаса, я помогу тебе найти машину, которую ты сможешь починить». «Ты ставишь меня в тупик, в сложную ситуацию. Если я позволю тебе отправиться одной, ты сдохнешь». Я открыла рот, чтобы поспорить, но он перебил меня. «Перестань, девочка, ты не в силах себя защитить». А ведь однажды у меня получилось. Раньше у меня были солдаты, которые наблюдали за мной на каждом углу. Тростник и храбрые дубы, о которых я вспомнила, взглянув на чашку. Их больше нет, как и моей мамы. «Посмотри на меня, Эви. Ты уверена, что тебе нужно туда?» «Уверена. Как в том, что мне надо держаться за Джексона. Ты... ты поможешь мне?» «Моя дорогая», — торжественно ответил он, — «я отвезу тебя туда. Но у меня есть условия». «Ну, конечно. Ты расскажешь мне свои секреты. Я должен знать, как ты вырастила урожай. Должен знать, каким образом ты собираешься сделать это снова». Я решила дать ему шанс. «Я расскажу тебе все, что ты хочешь знать, как только доберусь до бабушки». Он замешкался, а потом сказал. «Согласен». «Я тебе не нравлюсь. Мы никогда не были друзьями?» Усмехнулась я, а он не стал это отрисать. «Мы мало знакомы, Джексон, и ты все равно хочешь отправиться со мной, рискуя своей жизнью». «Мало знакомы? Все относительно, разве не так? Ты знаешь меня лучше, чем кто-либо, как и я тебя» если не считать твою бабушку. — Потому что мама умерла. — Чёрт, тебе у меня никого не осталось, кроме тебя. Никто не заговорит со мной на Каджунском, никто не вспомнит болото, его запах или как солнце проникало сквозь мух и иголки кипариса. — Именно. — Тогда договорились, Джексон? — Хорошо. И так есть два пути. Юго-восточная армия пришла в Луизиану из Южной Каролины, через Атланту мы можем двинуться в обратную сторону, по их следу. «Основные дороги будут расчищены, да и бэгменов будет меньше. С другой стороны, армия обчистила местные заправки и продуктовые магазины. Воды из Хэйвена хватит ненадолго, если мы немного сэкономим, а вот горючего и еды останется мало. К тому же трудно что-то найти, когда несешься по дороге», — произнес он. «Звучит не так радостно, как хотелось бы. А второй путь?» «Можно направиться на север, в Тенниси, а потом средств на востоке. Армии там не было, зато высока вероятность наткнуться на Бэгманов и провала на дорогах». Я была удивлена и впечатлена. Он был очень хорошо осведомлен. «Что ты предлагаешь?» «Двинуться через Атланту. Времени на дорогу идет больше, и мы останемся без продовольствия, но, думаю, так будет безопаснее» времени уйдет больше сейчас когда я собирался отыскать бабушку и изгорал от нетерпения как долго эви я ехал весь день и мы преодолели всего 100 километров сквозь бурю видимость около полутора метров и нам понадобится неделя чтобы добраться я вытарщила глаза от удивления мы ведь не собираемся останавливаться на закате каждый день а ночью ветра утихают я могла бы сменить тебя за рулем нет ночью бродит бэтмены «Если мы не будем выходить из машины, они не смогут нас поймать?» «Если бы я ехал один, но с тобой...» Джексон потер рот, замотанный рукой. Он словно в это мгновение осознал, что взял на себя огромную ответственность за другого человека. «Ты когда-нибудь видела Бэгманов, помимо твоих видений?» Я замешкалась, а потом покачала головой. В ополчении на них охотились группами по десять обученных и вооруженных до зубов человек. Мы не можем так рисковать, да и нас всего двое. Если со мной по дороге что-нибудь случится, считай, ты мертва, иначе быть не может. Мне удалось выжить после вспышки и без тебя. У тебя было хорошее убежище с едой и водой, а здесь дурдом, Эви, народ сошел с ума. Мне трудно поверить, что все хорошее так быстро отошло на второй план. Порядочность, нравственность. Прошло всего семь месяцев, люди бы они ударились в каннибализм. «Еды нет, Эви». Он поднял и достал флягу из кармана. Хотя выжили немногие, продуктовые магазины были разграблены за несколько дней. Все растения погибли, а животных осталось очень мало. Времени было достаточно, чтобы пищевая цепь поменялась. Я потерла лоб. Что значит «поменялась»? Сильные, такие как ополчение и армия, получают все запасы еду. А они на верхушке этой цепи. «Следом за ними каннибалы. На низшей ступени голодают слабые. Им-то не повезло больше всего, а они становятся чьим-то ужином». Он сделал большой глоток, не отводя от меня взгляда. «Так что обдумай хорошенько. Куда нам завтра ехать? Колючка». Я попыталась заснуть в тишине. «Хэвенхаус» всегда был шумным. Теперь я больше никогда не услышу, как скрипит и стонет наш дом. Никогда не услышу, как тростник шепотом уговаривает меня отдохнуть. Никогда не услышу цоканья маминых каблуков по мраморному полу. Даже глаза затихли, словно захотели, чтобы я ощутила горе в полной мере. Но, возможно, они затихли, потому что Джексон спал в паре шагов от меня, распластавшись на столе. Он сказал, что в дороге мы всегда будем ночевать вместе, потому что спать поодиночке может быть опасно. Арбалет лежал неподалеку. Как-то Джексон находился рядом со мной. Было неловко, но я чувствовала себя защищенной. Лежа на мягком поролоновом матрасе в очень тихой каюте, я заново переживала весь день. В памяти запечатлелись три момента, которые я никогда не забуду. Отразившаяся на лице Джексона гордость, когда я бросила зажигалку, чтобы сжечь дом и кремировать маму. Ощущение его покрытой волдырями ладони, когда мы, взявшись за руки, убегали от огня, и умиротворение, которое застыло на лице мамы Слезы полились, и я уже не могла остановить их, и я попыталась представить, о чем думала мама, когда сжимала фотографию. Чувствовала ли она, что та ночь будет для нее последней? Почему я не осталась тогда с ней? Если бы она умерла не во сне, я могла бы быть рядом, держать ее за руку. Я свернулась клубочком и рыдала, стараясь не издавать ни звука. Наверное, Джексон услышал, потому что внезапно подскочил и подошел ко мне. «Перестань плакать». Но у меня не получалось. Крепко выругавшись, он произнес. «Здесь нет места чувствам. Ты слишком ранимая, Эванжелина». Похоже, Джексон прозрел только сейчас. Я села и стала тереть руками заплаканное лицо. «Я не могу сдержаться». «Рано или поздно он устанет от меня». «Твоя мать умерла спокойно. Чего еще можно было желать для нее?» Я заплакала сильнее. «Проклятие Эви!» Он нахмурился и сжал губы. «Ах, чертов все! Плачь сколько хочешь, но я не собираюсь на это смотреть!» Джексон схватил арбалет и выбежал из каюты, хлопнув дверью. Я тоскливо уставилась вслед ему и прислушалась к шагам, которые разносились по судну. Через пару минут Джексон вернулся к койоте. Я слышала, как он опустился на пол и прижался спиной к двери, затем выдохнул. Когда я продолжила плакать, он снова поднялся и ушел. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем он вновь распахнул дверь. «Ты знаешь, что такое СРО?» Я покачала головой. «Система раннего обнаружения. Способ узнать, что на тебя надвигаются враги». «Например, ты слышишь, как хрустят ракушки на палубе, и таким образом определяешь, что кто-то приближается». «И...» — слезы текли по моему лицу. Но он не смотрел на меня, просто расхаживал по каюте. «Можно накрошить перед дверью стекло, подойдет даже скрипучая лестница. Это одна из причин, почему я стараюсь выбирать в качестве убежищ двухэтажные дома. Пока я нахожусь за рулем, ты будешь высматривать нам место для ночевки, так что запомни это». Я неуверенно кивнула. «Итак, Бэгмэны могут учуять воду за несколько километров, поэтому они стремятся к...» «Тогда почему мы на верфи?» Корабль на стопеле слишком хорош, чтобы от него отказываться. А Бэгмэны похожи на бешеных волков. Умеют охотиться, но не знают, как пользоваться лестницей. Кроме того, с опасностями мы можем столкнуться на каждой остановке. Если в доме открыта дверь, его могли уже занять. В большом здании есть много пожарных выходов, и ими очень любят пользоваться Бэгмэны. «Ты многое знаешь». «Это так, Эви, констатировал он. «Я знаю, что если тебя поцарапает Бэггман, то ничего не случится. А вот если в твой организм попадет его слюна или кровь, то ты превратишься в него же менее чем за два дня». «Я знаю, что единственный способ убить их — обезглавить или пустить стрелу в череп». Я видел их высушенные белые, как мел тела, и считал, что они мертвы. Оно стоило вылить ведро воды и они начинали ползти по земле, испытывая желание укусить тебя. Я знаю, что у них нет аллергии на солнце, как думают остальные. Оно им просто не нравится, потому что высушивает их склизкую кожу, но если им будет нужно, они могут выйти днем. Я видел, как на рассвете они слизывали рассул с машины земли. как-то я встрогнула, представив эту картину, он склонил голову. «Все запомнила. Я заплатил за эти знания. С тобой делюсь ими бесплатно. Я готова была слушать его еще и еще, лишь бы отвлечься от моих печальных мыслей. Расскажи еще». «Хорошо». Он закинул рюкзак за кровать и присел напротив меня. «Вот мой набор для выживания. Только самые важные и необходимые вещи». Он с гордостью вывалил предметы на одеяло. Мой взгляд заскользил по упаковкам с энергетическим гелем и протеиновыми батончиками, контейнеру с солью, швейцарскому ножу, дорожной зубной щетке, зажигалкам, лейкопластырю, заводному фонарику, свечам, трём маленьким бутылкам с алкоголем и фляги. Но некоторые предметы удивили меня куда сильнее. Небольшой молоток и мешочек с гвоздями, конверт с фотографиями, которые он, кажется, не собирался мне показывать, и пистолет в кобуре. «Твой рюкзак мы тоже превратим в набор для выживания, и каждый вечер будем перебирать наши запасы». Заметив мой вопросительный взгляд, он сказал, чтобы знать, что искать в дороге. Мои слезы наконец высохли. «Например, если твои ботинки порвутся, не брезгуй снять новые с трупа». Я мысленно задавала себе один и тот же вопрос, во что превратилась моя жизнь. «Если у тебя есть пистолет, почему ты предпочитаешь какой-то арбалет?» «Какой-то арбалет!» — усмехнулся он. «Он с автоматической перезарядкой». Джексон потянулся к оружию и показал мне обойму шестью короткими стрелами. «И бесшумный. А стрела можно использовать не один раз. От ополчения не спасет, зато для бэгменов в самый раз. Кроме того, в пистолете всего одна пуля. На тот случай, если меня укусят». «Когда я получу обратно свое оружие?» «Надеюсь, никогда». Я смирила его сердитым взглядом. Я собираюсь отпилить ствол, буду таскать его вместе с арбалетом, на тот случай, если появятся плохие парни. А теперь давай соберем твой рюкзак. Он протянул мне три маленьких бутылочки. Я приподняла брови. Джек Дэниелс? Он посмотрел на меня. Всегда стоит держать его под рукой. Я брала бутылочки в сторону, слишком устала и была эмоционально истощена, чтобы понимать его намеки. Но Джексон поднял их и положил на мои колени. Не относись так презрительно к алкоголю, Эви что поможет тебе продезинфицировать рану, поджечь врага или напиться. Скажи, для чего еще можно использовать эти бутылочки?» «А как стекло для СРО?» Уголки его губ слегка приподнялись.